Но есть и часы, выслуженные таким выполнением гостевого долга. Часы наедине с джин. Они берут запряженную пони, двуколку, мам и разъезжают по окрестным деревням. Они исследуют гряду известняковых холмов и внезапно возникающих долин к северу от Инглтона. Хотя возвращение Артура туда остаются осложненными, пятно похищения и предательства не может стереться, Роль гида подходит ему как нельзя лучше. Он показывает джин-долину Твисса и Пекский водопад, ущелье водопада в Доу и Бейзли. Он любуется ее бесстрашием на мосту в 60 футах над Вязовым ущельем. Они вместе взбираются на Инглбор, и он не может не чувствовать, как хорошо, когда рядом с мужчиной здоровая молодая женщина. Он не проводит сравнений никого не принижает, а просто благодарен, что им не приходится то и дело устраивать докучные привалы отдыха ради. На вершине он изображает археолога и показывает ей остатки крепости бригантов, а затем топографа, когда они смотрят на запад в сторону Моркембе, пролива Святого Георга и острова Мэн. А далеко на северо-западе скромно выглядывают горы озерного края, и камберлендские хребты. Неизбежно возникают напряженность и неловкость. Пусть они и далеко от дома, но декором нарушать нельзя. Артур даже здесь фигура известная, а мам занимает видное положение в местном обществе, поэтому иногда требуется взгляд, чтобы воспрепятствовать откровенности и выразительности джин. И хотя Артур более свободен в выказывании своей преданной любви, он не всегда может позволить себе чувствовать себя влюбленным, человеком наново изобретенным. Как-то днем они едут через Торнтон. Ладонь Джин лежит на его руке, солнце высоко в небе, впереди перспектива провести часть дня вдвоем, и тут она говорит «Какая прелестная церковь, Артур! Остановись, давай зайдем в нее». На мгновение он разыгрывает глухоту, затем отвечает довольно сухо. Ничего прелестного в ней нет. От оригинальной постройки сохранилась только колокольня, а зданию не больше тридцати лет — просто усердная реставрация. Джин не настаивает, подчиняясь ворчливому суждению Артура, как главного гида. Он подхлёстывает вожжами капризулю «Муй, и они едут дальше». Не самый подходящий момент — объяснить ей, что церковь была всего пятнадцать лет как реставрирована, когда он шел по ее центральному проходу новобрачный, и на его локте лежала ладонь туи, как раз там, куда джин положила свою. На этот раз он возвращается в подсенью не без ощущения виноватости». Быть отцом для Артура значит предоставлять детей заботам их матери, а затем время от времени возникать с внезапными планами и подарками. Ему кажется, быть отцом — это практически то же, что быть братом, только ответственности немного больше. Вы оберегаете своих детей, вы обеспечиваете их всем необходимым, вы подаете им пример, сверх этого вы помогаете им понять, что они такое — то есть дети, иными словами, несовершенные, даже ущербные, взрослые. Однако он щедр и не считает необходимым или нравственно полезным для них быть лишенными того, чего он сам был лишен в детстве. В Хайнхеде, как и в Норвуде, имеются теннисные корты, а, кроме того, стрельбище за домом, где Кингсли и Мэри могут волю тренироваться в меткости. В саду он прокладывает монорельс, который петляет по ложбинам и пригоркам его четырех акров. Приводимый в движение электричеством и уравновешиваемый гироскопом вагончик — это транспорт будущего. Его друг Уэльс убежден в этом, И Артур с ним согласен. Себе он покупает моторный велосипед, который оказывается крайне непослушным, и ту и запрещает детям даже приближаться к нему. Затем вузли в 12 лошадиных сил, который снискивают множество похвал и регулярно наносит ущерб столбам вокруг. Эта новая моторизованная машина превратила в ненужность экипаж и лошадей, но когда он упомянул этот неоспоримый факт «мам», она возмущена. Немыслимо поместить фамильный герб на какую-то там машину, доказывает она, и тем более на такую, которую постоянно преследуют унизительные поломки. Кингсли и Мэри разрешаются вольности, о которых большинству их друзей мечтать не приходится. Летом они бегают босиком и в радиусе пяти миль от под сенью могут бродить, где им захочется, при условии, что они появятся за столом вовремя, чистыми и аккуратными. Артур не возражает, когда они обзаводятся ежом. По воскресеньям он часто провозглашает, что свежий воздух полезнее для души, чем литургия, и забирает кого-нибудь из них носить за ним клюшки, поездка в высокой двуколке до поля для гольфа Фэнкли, прихотливые зигзаги с тяжеленной сумкой, а затем награда — горячие маслянистые тосты в клубном буфете. Их отец охотно объясняет им всякую всячину, хотя далеко не всегда то, что им требуется или что они хотят знать. И объясняет он, с большой высоты, даже когда становится на колени позади них, он поощряет самостоятельность, спорт, верховую езду. Он дарит Кингсли книги о величайших битвах в мировой истории и предостерегает его против военной неподготовленности. Сила Артура в умении разрешать загадки, но он не способен разгадать своих детей. Ни у кого из их друзей или однокашников нет собственного монорельса. Однако Кингсли с возмутительной вежливостью роняет замечание, что Вагончики движутся слишком медленно и могли бы быть попросторнее. Мэри тем временем лазает по деревьям с ухватками, несовместимыми с женской скромностью. Они ни с какой стороны неплохие дети. Насколько он может судить, они хорошие дети. Но даже когда они держатся благовоспитанно и ведут себя чинно, Артур неожиданно для себя замечает в них какой-то Беспокойство. Они как будто все время чего-то ожидают, хотя чего именно, он сказать не может и сомневается, что они сами это знают. Они всегда ожидают чего-то, чего он не может им дать. Про себя Артур полагает, что Туи следовало бы приучить их к большей дисциплинированности.